Мехмед умер, не вставая с места. Имам прочел суру Фатиха за упокой души Шахзаде. Мехмед Соколу, этот жестокий, безжалостный человек, заплакал, наверное, впервые в своей жизни и начал тереться лицом о ногу покойника. Потом вспомнил, что когда-то слышал, как славяне, когда хотят сохранить тело покойника, кладут его в мед. а был все-таки славянином, хотя бы по происхождению, хотя бы в глубочайших закоулках своей жесткой души, потому-то немедленно велел раздобыть большую бочку, наполнить ее медом анатолийских пчел, который так любил шах за д, так как мед этот вызывал горячку в его холодной крови и сны об огне. Тело умершего положили в мед, И сам Соколу повез его в Стамбул. Желтый ветер из далеких пустынь гнался за ним. Яд кипел в змеях на раскаленных камнях Анатолии. Печальный караван был будто судьба самого Соколу, будто сгусток его далекого боснийского детства, будто его огрубевшая душа, очерствевшая в этой земле полной камней отчаяния и мук. Умирают даже султаны, умирают их сыновья и нежнейшие красавицы, а муку оставляют на земле, и ее становится не меньше, а наоборот все больше и больше, и падает она на плечи таких вот бывших мальчишек, взятых в рабство за дань крови, и души у этих мальчиков становятся каменными, и в них кипит яд, как в анатолийских змеях. Какое им дело, сгорит ли земля от огня или погибнет трава от вала? Соколу жестоко гнал свой караван, торопясь в Стамбул так, будто вез радостную весть. Не знал, Что ждет его самого в столице? Может, и смерть за то, что не уберег Шахзаде, зловеще шевелил своими твердыми губами, под черными усами, шепча про себя, клянусь, мчащимися, задыхаясь и выбивающими искры? Весть прилетела в Стамбул, опередив страшный караван. Роксолана... Не хотела верить гонцу, хотя сама уже знала, что это правда. Султан был далеко. Возле нее только Мехримах, до да двенадцатилетней, такой же хилой, каким был Мехмед, Джихангир. Черная весть выпадала лишь на ее долю. Черная весть и черная боль. Еще не хоронила своих сыновей. Абдаллах умер только родившись. Маленького его табута, гроба, она тогда и не видела, а теперь обречена была всматриваться в мертвое лицо обмытого набальзамированного, спокойно прекрасного, но мертвого Мехмеда. И мир окутывался для нее непроницаемым туманом. Сама когда-то научила Мехмеда детской припевки, когда... Наползала с мармары на сады топкапы густая мгла. Я первенец своей матери, я темно-бурый лис, я задушу туман волосом, изрублю мечом. Убирайся прочь, проклятый туман. Кто теперь споет, прогоняя страшный туман смерти? Болезненный стон рвался из нее, как у овцы, которую кусает ягненок, сося ее вымя, ибо он единственный из всех млекопитающих, рождается с зубами. Точно так же, как родились зубастыми все ее сыновья, чтобы было чем грызться за власть, которая для каждого из них была жизнью. Счастливы люди, которые могут жить без власти. Тьма вползала в душу Роксоланы, безнадежно заливая ее. Сердце мое обгорело и сохло. Я стала, как сова на руинах, не сплю и сижу, как одинокая птица на кресте. Нарушилось великое число пять. Из него вырвано самое дорогое звено, рассыпалось оно крошками на ветру. Крошки разве лишь для того, чтобы бросить птицам, чтобы жили хоть они? Ибо уже люди здесь все мертвы, а может, мертвы и ангелы.